МОЗОЛИ НОГИЕ Верблюды, как и ослы, древние спутники и помощники человека. Однако европейцы узнали их сравнительно недавно, и то домашних. Что же касается диких, то о их существовании ученым стало известно лишь тогда, когда этих животных почти не осталось на земле. Хаптагаи, дикие двугорбые верблюды, уцелели в Монголии. где их сейчас насчитывается около трехсот голов. Жизнь их изучена плохо, и все, что мы знаем о верблюдах, знаем благодаря домашним. Известно, что существуют верблюды двугорбые, бактрианы, названные так по имени древнего государства Средней Азии Бактрии, откуда приходили в Европу караваны верблюдов, и одногорбые, дромадеры, от греческого слова «дромок» — «быстроходный». И среди двугорбых, и среди одногорбых есть верблюды верховые, вьючные, беговые. Например, верховой верблюд в Северной Африке развивает скорость до 23-24 км в час. Чтобы вывести таких верблюдов, надо было их очень любить. а верблюд был, как считают некоторые историки, на положении пасынка и относились к нему соответственно. Однако это явно не так. Разве могли бы появиться у древних иранцев такие имена, как, например, фрошаустра, что в переводе значит «обладающий умелыми верблюдами», если бы люди не любили и не ценили этих животных? Ведь даже имя легендарного или полулегендарного основателя религии огнепоклонников и предполагаемого автора священной книги Авеста, Заратуштры переводятся как «обладающий золотыми верблюдами». У арабов, как указывает советский ученый Спиркин, чуть ли не больше всего слов в языке, около пяти тысяч, так или иначе связаны с верблюдами, имеют прямое отношение к этому животному. Со львами связано примерно 500 слов, со змеями — 200. И это, конечно, не случайно. От верблюдов часто зависело благополучие не только семьи, не только племени, но и целого государства. Начнем с того, что без верблюдов люди не смогли бы освоить огромные труднодоступные пространства. Например, внутренние области Аравийского полуострова были заселены только после того, как человек приручил верблюда. Даже сравнительно недавно... Всего сто с небольшим лет назад, в 1860 году, верблюды сыграли большую роль в освоении внутренних областей Австралии. Они стали главным транспортом, на котором люди добирались до самых отдаленных уголков центральных и западных районов материка. А когда началось строительство единственной железной дороги, связывающие север и юг Австралии, именно на верблюдах доставляли в район строительства все необходимое. Значение привезенных в Австралию из Афганистана верблюдов в строительстве железной дороги было так велико и так очевидно, что в память об этих животных поезда, идущие по дороге, до сих пор называются Афганским экспрессом. Верблюды помогли установлению контактов между народами. ведь государства и народы в Африке и Азии часто разделяли расстояния, которые невозможно было преодолеть без такого надежного транспорта. Без верблюдов немыслима была бы и торговля между странами. Караваны проходили тысячи километров, доставляя товары персидских и арабских купцов. Но верблюды играли огромную роль в жизни людей не только как транспорт. Мясо верблюда, не уступающее говядине, ценилось многими народами. Горбы считались лакомством. Верблюжье молоко не только вкусно, не только содержит 6,5% жира, оно широко используется для приготовления масла, сыра и других молочных продуктов. Верблюды, как пишет советский ученый Боголюбский, в районах Солончаковых и Песчаных пустынь являются... бесконкурентными молочными животными. Верблюжья шерсть не потеряла свою ценность и сейчас. Таков верблюд, не только один из самых древних, но и один из самых удивительных спутников человека. Ну в самом деле, разве не вызывает удивления существо, которое способно не пить по много дней, считают до сорока пяти? Питаться такой растительностью, до которой даже дотронуться страшно. Много дней идти под палящим солнцем, делая ежедневно по 30-40 километров, по другим данным по 100 километров, неся при этом груз в 150-250 килограммов. Причем и в начале пути, и в конце верблюд движется с одинаковой скоростью, если, конечно, погонщик не будет торопить его. Эти и многие другие качества верблюда вполне устраивали людей. Но почему верблюд именно такой, люди вряд ли задумывались. И уж, наверное, не пытались проникнуть в тайны верблюда. Да и вряд ли люди могли бы это сделать, даже если бы захотели. Всерье, с тайнами верблюда люди занялись лишь сравнительно недавно. Сейчас уже немало тайн верблюда известно. Например, известно, что в одних случаях верблюды могут обходиться без воды недели две с половиной, в других чуть ли не два месяца. Оказывается, это зависит от пищи. Если верблюды пасутся зимой в период дождей, когда растительность сочная, они вообще не пьют весь этот период. Если же питаются сухим сеном или высушенными на солнце колючками, без воды могут обходиться недели две но тут возникают по крайней мере три вопроса первый как они могут поедать жесткий колючий кустарник который должен немедленно разодрать и губы и рот животных У некоторых растений длина колючек достигает 7 сантиметров второй почему даже без этой скудной пищи верблюды могут обходиться и третий Не делают ли они запасы воды? На первый вопрос оказалось ответить несложно. Люди выяснили, что на внутренней стороне щек, на небе и языке верблюдов имеются твердые и жесткие бугры. Благодаря этим буграм верблюдам не страшны никакие колючки. На второй вопрос. В общем-то, люди тоже нашли ответ без особых трудностей. Верблюд может долго обходиться без еды, потому что запасает пищу впрок. Пища — это жир. Накапливать запасы на черный день может не только верблюд. Как мы знаем, немало животных, прежде чем залечь в зимнюю спячку, накапливают жир. Жир их не только кормит, но и греет. А вот этого вот как раз верблюду и не надо. Даже наоборот, если бы сто 150 килограммов жира распределить равномерно, получилась бы такая теплая шуба, что верблюд погиб бы от перегрева. Но верблюд нашел выход. Он накапливает жир в горбах. А вот на третий вопрос оказалось ответить трудней. Долгое время существовало мнение, что в желудке у верблюда Имеется специальная камера, в которой находится запасенная впрок вода. Однако недавно стало известно, что такое камеры. У верблюда нет, и воду впрок он не запасает. Тогда появилась другая теория. Вода у верблюда находится в горбах. Правда, в горбах давно известна не вода, а жир, но ученые считали, что это и есть потенциальная вода. Перегорая и разлагаясь, жир превращается в воду. Но вот люди обратили внимание на то, что верблюд во время длительных переходов может потерять чуть ли не треть своего веса, и это никак не сказывается на его самочувствии. Правда, добравшись до водопоя, он способен за десять минут выпить огромное количество воды и восстановить свой вес. Некоторые верблюды утоляют жажду медленно, в течение нескольких часов. За это время они способны выпить литров двести. Ученые обратили внимание еще на одно обстоятельство. Любое животное, оставшись без воды и страдая от жажды, гибнет в результате сгущения крови. У верблюда же, даже потерявшего от безводья 20% своего веса, количество крови уменьшается всего на 1 литр, и она не загустевает. Секрет верблюжьей крови открыли лишь недавно. Оказывается, эритроциты, или как еще называют красные кровяные шарики, у верблюда не такие, как у всех теплокровных животных. Они обладают способностью как бы впитывать воду. При этом разбухают, увеличиваются раза в три. Вот, оказывается, где хранит воду верблюд. Не в горбах, не в желудке, а в крови. В крови же у верблюда находится особое вещество — альбумин, постоянно контролирующее количество влаги в организме. Имеется в крови и большое количество белка, который заставляет отдавать воду по мере надобности. Значит, эритроциты — запасают воду, белок заставляет их отдавать по мере надобности, а альбумин следит, чтобы в организме все было в норме. Однако и этого даже очень значительного запаса воды было бы недостаточно, чтобы выжить в пустыне. Верблюд шагает по многу дней под палящим солнцем, и его организм должен быть как-то предохранен от солнечных ожогов, Человек на солнце потеет под защитной реакцией организма, выделяясь на поверхность кожи, влага предохраняет ее от перегрева. В то же время слишком большая потеря жидкости, естественно, губительна для организма, и если бы верблюд таким образом спасался от перегрева, за много дней пути по пустыне он испарил бы огромное количество влаги. Но в том-то и счастье верблюда, что он не потеет, а от перегрева спасает его шерсть. У арабов издавна существует такая единица измерения, как толщина верблюжьего волоса. Трудно сейчас сказать, действительно ли была такая единица измерения или это образное выражение. Но если говорить о верблюжьем волосе всерьез, то он должен был бы служить примером удивительного мастерства природы. Рассмотрев верблюжий волос в сильное увеличивающее стекло, Можно заметить, что это целое сооружение, где вокруг основного стержня расположено множество маленьких деталей необычной формы. Вот эти-то волоски, шерсть верблюда, предохраняют его от палящих лучей, и если снаружи его спина нагрета так, что дотронуться невозможно, Под шерстью она сохраняет 40-42 градуса, нормальную для верблюда температуру. Впрочем, трудно сказать, какая у верблюда температура нормальная. Днем в жару 40 градусов, а в холодные ночи в пустыне она опускается до 34. Если человек болен, у него высокая температура, а затем она резко падает, тело больного покрывается испаренной. Охлаждаясь, тело испаряет какое-то количество влаги. Верблюду при его размерах, чтобы остынуть на 6 градусов, потребовалось бы испарить не менее 5 литров воды. Но он не может позволить себе такой роскоши. Он не позволяет себе даже открывать рот во время сильной жары, как это делают многие животные. Вообще дышат верблюд не так, как другие животные. Собака, например, во время жары триста-четыреста раз в минуту вдохнет и выдохнет. Верблюд же позволяет лишь шестнадцать вдохов и выдохов в минуту. Но это еще не все приспособления, имеющиеся у верблюда для жизни в пустыне. Например, у него толстая, раза в два толще, чем у быка, кожа. И все-таки даже такая кожа не спасла бы его от ожогов. ведь песок раскаляется до шестидесяти семи градусов. Но верблюд на то и верблюд, чтобы не бояться жары. На ногах и на груди у него толстые мозоли. Им не страшен раскаленный песок, поэтому ходит верблюд по песку совершенно спокойно. Если же надо лечь, опять-таки касается песка он только теми частями тела, которые покрыты мозолями. Впрочем, верблюдам далеко не всегда приходится приспосабливаться к жаре. Почему-то обычно говорят о верблюдах как о жителях только жарких стран. Но ведь и в холодных их немало. Правда, холод легко переносят лишь бактерианы. Они не только выживают в холодном климате. Часто проваливаясь в снег по пояс, они работают так же добросовестно, как их сородичи в пустыне. До революции верблюда работали даже на золотых приисках в Якутии, недалеко от полюса холода. Но, конечно, в жарких странах верблюдов гораздо больше. И даже сейчас, когда по многим верблюжьим тропам проложены асфальтовые и бетонные дороги, люди все-таки не могут еще обойтись без верблюдов. Не случайно и сегодня еще в Африке и Азии только дромадеров около пяти миллионов. Иная судьба у родственников верблюдов, живущих в Америке. Эти животные внешне сильно отличаются от известных нам верблюдов хотя бы тем, что у них нет горбов. Первый европейцы, увидавшие их, писал, что это зверь с головой и ушами мула, туловищем верблюда, ногами оленя и хвостом лошади. Так в 1520 году некий Пегафетт характеризовал одного из диких верблюдов Южной Америки — Гуанако. Гуанако, как и другие верблюды Южной Америки, вигони или викуньи, до появления европейцев-завоевателей были широко распространены по всему материку. Местное население хорошо относилось к этим животным, и если охотилось на них, то очень разумно. Особенно бережно относились к викуньям, дающим едва ли не лучшую в мире шерсть. До появления завоевателей индивидуальная охота на Викуньи была категорически запрещена. Раз в четыре года проводилась общественная охота. Впрочем, это скорее была не охота, а облава, когда тысячи людей оцепляли огромные участки и загоняли животных в определенные места. Там их тщательно осматривали и выбирали для убоя лишь неполноценных животных, остальных выпускали. Часто вообще не убивали ни одного животного, а только стригли и отпускали на волю. Но ну вот пришли европейцы, загремели выстрелы, началось массовое бессмысленное уничтожение безгорбых верблюдов. Количество векуней стало катастрофически уменьшаться. И не только потому, что их беспощадно убивали, а еще потому, что лошади и коровы занимали пастбища, на которых паслись Гуанаку и Викунии, и эти животные вынуждены были уходить все дальше и дальше в горы. Сейчас они сохранились лишь в высокогорных, труднодоступных местах в Андах. Правда, для Викуний в 1966 году в Перу создан заповедник, тем не менее, в Южной Америке осталось их всего несколько тысяч. Гуанако немногим больше. Но на них до сих пор продолжается охота, и если Гуанако не будут взяты под охрану, не спасут их и высокие горы. Трудная судьба и у прирученных безгорбных верблюдов Южной Америки лам. и альпака. Ламы были одомашнены в Перу за две-две с половиной тысячи лет до нашей эры и очень ценились и почитались в Южной Америке. В личном владении могло быть не более 50 ста животных, и только храмам и царствующим династиям разрешалось иметь большие стада. Главными надзирателями над этими стадами назначались лишь люди знатного рода, а мясо лам употреблялось только в торжественных случаях. О том, как относились к ламам коренные жители Южной Америки, свидетельствуют найденные статуэтки этих животных и их пастухов, сделанные из чистого золота. О добром отношении к животным рассказывают нам и традиции, сохранившиеся среди индейцев до сих пор. На лам никогда не садятся верхом. оберегая их слабые спины, груз, который на них перевозят, никогда не превышает 50 килограммов, водят этих животных только в недоустках и на мягких веревках, никогда не пользуются палками и бичами. Но так относились и относятся к ламам индейцы, и ламы служили им верой и правдой, обеспечивая своих владельцев мясом, шкурами, шерстью, помогая жить в трудных горных условиях, Сейчас ламы и альпака живут лишь высоко в горах. Там их еще берегут. На трех километровой высоте люди еще не могут обойтись без выносливых и послушных животных, способных проходить по совершенно, казалось бы, недоступным горным тропинкам, покорно переносящим все невзгоды и, несмотря ни на что, верно служащих людям. Но лам остается с каждым годом все меньше и меньше. Альпака повезло. Изделия из их шерсти и шкур пользуются успехом у туристов. Шерсть вывозится за границу. Поэтому в высокогорных районах Перу имеются фермы, где разводится альпака. Сейчас количество альпака достигает примерно 30 тысяч голов.